Девушка в зеркале, мужчина на фотографии. Хонжу настаивала на том, чтобы выбрать жениха самой. Сказав, что едет проведать сына, госпожа Ан вместе с Хонжу отправились к Пусанской Аджиме. Падель завидовала подруге, что та сможет сама выбрать себе жениха. Тхэван был неплох, но что, если Хонжу выберет себе кого-то получше? «Ежели мне знать, что так произойдет, то я бы поехала с хонджу и узнала бы побольше». Падыль бросила на мгновение шитье, изливая душу. «Да ну брось! Почем верить фотографии? А Джиме даст гарантий больше, чем любая фотография», — отрезала госпожа Юн, прекратив все возражения дочери. Через два дня, услышав от брата, что он видел, как хонджу возвращается домой через перевал, Падыль тем же вечером, не высушив руки после мытья посуды, тут же побежала к подруге. Хонджу в спешке, словно ей не хватит воздуха, рассказала подруге, как она встретилась с аджиме, как они пошли в дом к свахе и как выбирали жениха. А на обратном пути они сделали фотографию на рынке в Чучхоне, которую потом отправят избраннику. Падыль не терпелось узнать, кого выбрала Хонджу. Поэтому она прямо выхватила из рук подруги фотографию. В отличие от фотографии Тхэвана, на которой было изображено только его лицо, здесь были дом и деревья, которых Падыль никогда до этого в жизни не видела, а на их фоне стоял мужчина в костюме на западный манер, поставив одну ногу на машину. Взгляд девушки привлекли не мужчина, не дом, не машина, а именно деревья. Пусанское аджиме говорило, что на них в изобилии растут одежда и обувь. Падыль пристально рассматривала фотографию, но разглядела на верхушке дерева только круглый плод, похожий на тыкву. Как знать, может, фотография была слишком маленькой, чтобы можно было хорошенько рассмотреть. А может, одежда и обувь спрятаны в этом круглом, похожем на тыкву плоде, прямо как в сказке про хынбу? Ну что кажешь? «Выглядит солидно и мужественно, даже машина есть», со взволнованным видом произнесла Хонджу. Только после этих слов Падыль посмотрел на избранника подруги, который ездил на машине, будто он государь или почетный чиновник. На фотографии лицо казалось слишком маленьким, чтобы его можно было разглядеть, но его поза — нога на машине, локоть стоит на колене, ладонь подбирает подбородок — смотрелось очень элегантно. Подобно Тхэвану, он выглядел достойно. Падыль склонна была думать, что это благородно со стороны Тхэвана, будучи землевладельцем, отправить фотографию, где изображено только его лицо. Возвращая фотографию подруги, девушка спросила, а сколько ему лет? Тридцать восемь. Он рано овдовел, поэтому детей нету. Когда Падыль услышала число, Возраст отца. Глаза у нее округлились. Он был старше подруги больше, чем на 21 год. «Так он не слишком ли стар для тебя?» «Я уж пожила с мужем младше меня, потому молодого не хочу. Муж постарше, как старший брат, намного лучше Хонджу совсем не волновало то, что жених ее значительно старше. «Но он же тебе не в братья, а в отцы годитеся». Падыль представила его ровесников, которые жили в Оджинмаль. Это были дядечки, о которых совсем нельзя было подумать, как о мужчинах. И даже представить себя с таким под одним одеялом уже было мерзко. 26-летний Тхэван стал нравиться Падыль еще больше. Встретившись с Пусанской свахой, Хонжу многое узнала об Хова. «Падыль, а ты слыхала о таком растении?» как сахарный тростник», — спросила Хонжу. Падель знала, что такое сахар, так как однажды пробовала сахарные конфеты и знала, что такое тростник, так как он растет в огороде, но что такое сахарный тростник, она не знала. Сказывают, что из сахарного тростника делают сахарную пудру. Чусонские мужчины уезжали в Пхово как раз чтобы работать на этих тростниковых полях, и таких были тысячи. А что, в пхово так много этих тростниковых полей? Глаза подыль округлились. В детстве ей довелось пробовать японские сахарные конфеты, привезенные старшим братом Хонджу из Пусана. Со словами, что они невероятно дорогие и очень ценные, Хонджу разломила зубами крохотный шарик размером с виноградинку и отдала половинку подруге. Каждый раз, когда Падыль ела что-либо вне дома, она думала о маме и братьях, но тогда ее мысли были заняты лишь тем, что ей жалко, что конфетка бесследно растаяла во рту, ведь ей хотелось съесть еще. Насколько же дорогими должны быть поля, на которых растят такой бесценный сахар? Говорят, что Тхэван — крупный землевладелец. Значит, видимо, это правда, что он деньги в совок метет. Как только из ателье пришли фотографии, девушки, как наказала сваха, написали сопроводительные письма женихам. У окончившей школу Хонжу и совсем недолго посещавшей занятия Падыль навыки письма были примерно одинаковыми. Падыль иногда по просьбе матери писала письма Кюсику или семье госпожи Юн. Советуясь друг с другом, девушки усердно писали строку за строкой. Это было всего лишь письмо, где им нужно было кратко рассказать о себе, но сердца их бились так, словно они писали любовное послание. И хотя никто из девушек не получил определенного ответа от женихов, грезили они о замужестве так, словно все уже было решено. Это никак не могло сравниться с жизнью их родителей, людей в округе или с кратким опытом жизни в браке, который был у Хонжу должно быть жизнь после свадьбы в Пхово, там, где, говорят, еда и одежда растут на деревьях, деньги в совок метут, а женщинам можно учиться сколько душе угодно, сильно отличается от здешней». В итоге подруги представляли себе все, о чем мечтали. В сердце Хонжу, которая побывала замужем за человеком, выбранным родителями, так что она и лица его до свадьбы не видела, трепетала при мысли о Сами, женихе, которого она выбрала сама, словно он был первым мужчиной в её жизни. Она говорила, что взаимный выбор и обмен письмами кажется ей свободным браком по любви, и это ей нравилось. На слова Падель о том, что в Пхова она пойдёт учиться, Хонджу скорчила непонимающую гримасу. Чего? Учиться? Ты и правда странная. Ну и валяй своё учиться. Я же надену красивое платье, сяду в машину мужа и буду кататься любоей с пейзажами. Вот такая у меня будет интересная жизнь, мечтательно сказала Хонджу, приложив фотографию таксама к груди. Подыль и не говорила, что будет только учиться. Ее сердце забилось сильнее до того, как она услышала про учебу, с того самого момента, как она увидела фотографию Тхэвана. Как бы ей не хотелось учиться, вряд ли бы она легко смогла принять это решение, если бы жених ей не понравился. Ей очень хотелось счастливо жить с Тхэваном и при этом учиться. Жить с ним не так, как живут жены с мужьями, вот джинмаль, равнодушно и холодно, а так, как влюбленные в романах, любящие и бережно. Переправка писем между Пхова и Чусоном заняла месяц. Первый ответ получила Хон -джу. Он гласил, что жених рад заполучить такую прелестную невесту с таким аккуратным почерком и что он будет смотреть на море бушующих белых волн в сторону Чусона в ожидании дня встречи длиною в вечность. К письму были приложены 100 американских долларов на расходы. 50 долларов, как он написал, уйдет на переправу между Японией и Пхова. Чтобы собрать документы и доехать до Японии, тоже понадобятся деньги. Хонджу больше интересовало письмо. «Ох, а чего ж я так волнуюсь?» При этих словах улыбка Хонджу растянулась до ушей. Если так сам, который женится во второй раз, написал такое письмо, тот Тхэван, для которого свадьба впервые, напишет еще более трогательное письмо. Надеялась Падыль. Однако Тхэван через ваху вместе с согласием о готовности жениться на девушке передал лишь 150 долларов. Падыль была расстроена, однако ее утешило, что ее избранник послал ей на 50 долларов больше. Эти деньги девушка отдала матери. «Кажись, твой суженый уж больно стеснительный», Ну, женящиеся впервые все такие. «Встретитесь, и он изменится», — утешала Хонджу. Хонжу отправила ответ, который от чего то приводил в еще большее смущение. «Ты снишься мне каждый день». Падыль завидовала подруге, которая с того дня, как отправила жениху письмо, вдохновленно ждала его ответа. Девушка утешала себя тем, что Тхэван — очень серьезный и глубокий молодой человек. Перед отправлением в Пхово было много приготовлений. Так как брак по фотографии был узаконенной процедурой, по которой проживающий в Пхово жених приглашал к себе девушку из своей родной страны, то сперва нужно было официально зарегистрировать брак в Чосоне. Как только процедура была завершена, Падель стала считать Тхэвана своим настоящим женихом. Женихи отправляли невестам паспорта, полученные в японском посольстве в Пхово, с которыми девушкам должны были выдать разрешение на выезд. Даже имея при себе все документы, пассажир в Японии должен был пройти медицинскую комиссию, и ему могли отказать вместе на пароме до Америки. Падыль каждую ночь тайком смотрела на фотографию Тхевана. Чаще этого она разглядывала себя в ручное зеркальце, которое получила в подарок от пусанской Аджиме. Госпоже Юн тогда досталось масло из семян камелии. И хотя девушка мечтала заполучить все содержимое узелка Аджиме, среди всех безделушек именно это ручное зеркальце казалось ей самым желанным. Энто мой последний тебе подарок. Я кончаю с торговлей. На моем теле уж нету живого места. Небось у меня болезнь костей. Вот что значит всю жизнь ходить, таская на себе тяжести». «Сын просит меня остаться у него и нянчить внуков». Квохчущая всю жизнь над одним сыном Пусанская Аджиме в прошлом году обустроила ему винокурню, небольшое предприятие по производству брашки. «Кажись, винокурне все хорошо. А раз сын так кажет, то так и поступай. Хоть мне будет горько с тобой расстаться», — грустно заключила госпожа Юн. Падыль даже днем по несколько раз в тайне от матери смотрелась в зеркало. Она казалась себе достаточно привлекательной, чтобы ее полюбил мужчина. С каждым днем чувства Падыль к Тхэвану росли. Порой девушке снилось, что она героиня какого-то любовного романа, но потом она резко просыпалась и удивлялась случившемуся. И пусть она стыдилась того, что кто-то заглянет в ее интимный сон, Избавиться от приятного послевкусия грез было непросто. Главными героями сна был мужчина на фотографии и девушка в зеркале. Падыль и Хонджу покинут О'Джинмаль на рассвете в 17-й день первого лунного месяца года Желтой Лошади, когда им исполнится 18 лет. День был выбран так, чтобы их отправление состоялось после больших праздников, «Нового года» и «Первого полнолуния». После утверждения даты Падыль перештопала всю одежду и изношенные носки своих близких. В Новый год она провела поминальный обряд на могиле отца, а в день перед отправкой несколько раз сходила к колодцу и наполнила все кувшины в доме водой. «Уж уезжаешь?» спросила Падыль соседка из Анголь, с которой она несколько раз встретилась у колодца. «Да». Уж взавтра. Ничего в деревне не утаишь. Слух о том, что Падыль и Хонджу едут в Пхово невестами по фотографии, быстро разлетелся по округе. В дом госпожей Юн тайком стали наведываться люди, которые тоже хотели выдать своих дочерей замуж таким образом. Но были и те, кто судачил за спиной, осуждая мать хон за то, что та выдала повторно дочь замуж, хотя еще не прошло трех лет с тех пор, как девушка овдовела, и злословили о том, что мать-падыль продала дочь за деньги. «И как теперь и чижить твоей матери, после того, как она отправила тебя так далече?» цокала языком соседка. Настал день отправления в Максан, и на душе у Падыль тоже сделалось тяжело и больно. «С кем теперь мама будет шить? А братья Квансик и Чхунсик? Кто теперь о них позаботится?» Подумав о близких, Падыль сожалела, что до этого момента ее мысли были заняты только замужеством. «Ты едешь невестой в Пхово ради своей семьи. Когда приедешь, попроси Тхэвана отправить нам денег. Я куплю земли» и отправлю твоих братьев в школу». В последнюю ночь Падель приняла ванну на кухне и, как обычно, легла рядом с матерью в комнате. Чаще всего госпожа Юн засыпала, как только её голова касалась подушки. Но той ночью она долго не могла уснуть. Падель знала, что мать плачет в темноте. Проглотив комок слёз, девушка взяла её за руку. Из-за холодных ветров и постоянного шитья кожа на руке матери была шершавой, как кора дерева. «Мама, потерпи еще малость. Я сделаю так, что ты будешь жить, ни в чем не нуждаясь», сказала Падыль. «Не кажи так. Ты же знаешь, что я отправляю тебя так далече ради твоего же блага. Ежели останешься здесь, то так и состаришься со старой девой». «Почему, Энта, я должна состариться старой девой?» «Соседка из Анголя говорила, что я достойная невеста». Падыль шутила, но госпожа Юн на это тяжело вздохнула. «Ты не понимаешь, о чем я гуторю. Пока японцы у власти, кто ж возьмет дочку чусонского повстанцев жены? Всё это время тебе приходилось мучиться из-за родителей. Теперь и поезжай туда и заживи в любви с мужем». С губ госпожи Юн впервые слетело слово «повстанец». Падель никогда не знала подробностей смерти отца. Когда японцы захватили страну, временами пропадавший из дома отец однажды исчез навсегда. Падель вспомнила, как мать вызывали в полицейский участок. После этого она рыдала несколько дней, но не раскрывала причин. А потом, через какое-то время, домой доставили труп отца. То, что отец состоял в антияпонской армии справедливости Ийбён, Падыль узнала от других людей. Как только их дом посетила полиция, соседи старались его обходить за версту, словно в этом доме кто-то заболел чумой. Если бы тогда богач Ан попросил их освободить дом, то они все оказались бы на улице. Но вместо этого он не только позволил им жить там дальше, но и тайно снабжал их провизией. Тогда брат Падыль, который был старше ее на три года, ходил в среднюю школу в Кимхэ. Он был зол на японцев из-за отца и однажды заступился за прохожих, над которыми издевался японский полицейский. Лошадь полицейского ударила его копытом, и он умер. Падыль вспомнила, как ночью после похорон брата мать рыдала, говоря матери Хонджуу.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 И вот теперь она сама же произнесла это слово «повстанец». «Для меня враг есть сам Чосон. Из-за слабости нашей страны я потеряла мужа и сына. Но Пхова не Чосон, потому тебе не придется ничего защищать. Поезжай туда, подумывая нас иногда, рожай детей и живи счастливо с мужем. Вот энто все, чего я тебе желаю». Как говорила мать, Чосон был совсем слабым. Прошлым летом слух о том, что японцы захватили в плен правителя, долетел и до Оджинмаль вместе с бесславной вестью о том, что государь добрался благополучно обратно, только вот сделал поклон японскому императору. Отец отдал жизнь за сопротивление Японии, которая теперь заставила Чосонского Вана согнуться в поклоне. И брат умер за свою страну. Голос матери каждым словом, словно стежком вшивался в сердце девушки. Той ночью мать и дочь долго не могли уснуть, но в итоге под Иль первую сморил сон. Наконец-то Пхова. Все сверкает, словно в раю. Вокруг невиданные деревья и здания. На деревьях, как и рассказывала Аджиме, гроздьями растут еда и одежда. Чё так сам приехал на машине встретить Хонджук. Но Тхэвана все еще нет. Вместо этого он передал, что отменил свадьбу. И Падыль, не успев сойти с парома, должна вернуться домой. Она топает ногами и кричит с корабля, отдаляющегося все дальше от Пхова. Девушка вдруг проснулась, и от осознания, что это был сон, от сердца отлегло. Однако закралось и беспокойство, что сон может быть вещим. Нет, говорят же, что на его всегда наоборот. С трудом забыв сон, Падыль легла ровно. Сколько же она потратила сил во сне, что всё её тело теперь болит? На кухне что-то гремело. Падыль встала и, открыв дверь в кухню, увидела мать, которая готовила рисовые шарики. Девушка поспешила на кухню. Она собиралась перед отбытием в последний раз накрыть маме стол, но проспала. «Мама, я всё сделаю». «Что ты?» «Лучше умывайся и собирайся. Я согрела воду». Голос госпожи Юн звучал холоднее обычного. Возможно, она старалась сдержать слабость души и не показаться бессильной после того, как вчера раскрыла то, что давно держала в строжайшем секрете. Падыль чувствовала, что мать закрыла дверь памяти и вновь возвращается к жизни. Перед едой госпожа Юн распустила волосы дочери и собрала их в пучок. В долгой дороге носить прическу замужней женщины безопаснее, чем ходить с заплетенными косами, как девочка. К тому же, по документам, она едет к своему мужу, Тхэвану. Падель посмотрела на свой новый образ в ручное зеркальце. Спереди ее прическа не сильно отличалась от прежней, но сзади волнистые волосы были собраны, отчего ощущалась какая-то пустота. Падель надела сшитые для нее матерью юбку и кофту из группы хлопчатобумажной ткани. Впервые после смерти отца на ней была новая одежда. На деньги, которые подыль дала матери, госпожа Юн сшила ей несколько новых нарядов. И пусть ей никогда в жизни не доведется познакомиться со сватами, она не хотела услышать потом упреки, что отправила дочь ни с чем. Госпожа Юн было обидно, что та до замужества ходила в обносках, и теперь, будто в отместку, она сшила подыль новые вещи. Шелковые юбку и кофту розового цвета на свадебную церемонию, хлопковый наряд на повседневную носку, а еще, так как в Пхово жарко, две легкие блузки из ткани рами, по две пары короткого нижнего белья, сок-кот и удлиненных панталонов, коджини и три пары носков-пасон. А кроме того, госпожа Юн сшила наволочку для свата, наволочку с вышивкой утки-мандаринки для молодоженов и даже рубашку для будущего внука. Впервые с рождения подыль ела одна. На столе, на котором помимо обычных каши-чебаб, густой похлебки из соевой пасты твенджан и кимчхи из редьки также стояли яйцо на пару и жареные водоросли, лежал только один набор палочек. Поглядывая поочередно то на мать, то на стол, Падель спросила, «Энн-то все мне одной? Я поем позже с твоими братьями. Они вчерась попрощались, так что не буди их», кратко ответила госпожа Юн. Падель знала, от отчего мать так себя ведет. Если она увидит братьев, то уж точно не сможет хорошенько поесть. То же случится, если она разделит еду с матерью. К горлу Падель подступил ком. Обычно, какой бы ни была жесткой еда, она тут же ее глотала, но сегодня каждая проглоченная крупинка просилась обратно наружу. Теперь она уедет в Пхово, и там будет жить, вкусно питаясь, а мама и братья не смогут досыта наесться даже кашей, которая на вкус как крупинки песка. Несмотря на уговоры матери съесть все, Падыль съела половину. Выйдя из-за стола, Падыль сделала матери глубокий поклон. Госпожа Юн сидела, наклонясь немного в сторону, и молчала, плотно сжав губы. «Мама, не волнуйся. Я туда приеду, сразу отправлю тебе письмо. Я обеспечу тебе хорошую жизнь, а до этого момента будь здоровой, пожалуйста, и братьям передай мои слова». Проглотив слезы, попрощавшись и выйдя из комнаты, Падель стояла, опершись на дверь. Из узелка, который она прижимала к груди, доносился запах кунжутного масла, которым был палит рисовый шарик. Внутри узелка лежали сшитая мамой одежда, менструальные тряпочки и пара туфель. Ручное зеркальце, подарок пусанской аджиме, девушка оставила в коробке для шитья. Она хотела взять его с собой, но желание, чтобы мама, посмотрев в прелестное зеркальце, вспомнила о своей дочери, было сильнее. К тому же она считала, что в Пхово полно других зеркал. Падыль крепко обняла узелок полной маминой заботы. Из комнаты донесся глухой плач госпожи Юн. Девушке показалось, что если она продолжит так стоять, то этот плач, словно нитка-катушку, обмотает ей голень, поэтому пересилила себя и сделала шаг она прошла по скрипучим половицам и приоткрыла дверь в комнату где спали вансик и чхунсик оттуда вместе с тяжелым мужским запахом донесся храп зайдя в комнату Падыль еле сдержалась чтобы разочек не коснуться лица младшего брата закрыв за собой дверь она пообещала что обязательно отправит обоих братьев учиться в школу высшей ступени а кюсику который осваивал мастерство в велосипедном магазине в Кимхэ, подарит свою лавку. На ступеньках Падыль надела соломенные сандалии и вышла во двор. У сарая росла слива, посаженная отцом, на ней набухли красные почки. Жаль, что она уезжает, не увидев ее в цвету. У плетенных ворот девушка взглянула на дом. Этот обветшалый дом с соломенной крышей, которую не обновляли годами, и люди внутри болью запечатлелись в сердце Падыль. У входа в деревню она встретила Хонджу, которая тоже пришла одна. Подруги заранее условились, что попрощаются с близкими дома. Если не считать того, что Хонджу была обута в шелковые туфли, и узелок ее был намного больше, чем у Падыль, в целом наряд ее был скромен. Увидев опухшие от слез глаза подруги, Падыль тоже не смогла сдержать рыдания. «Не плачь, нам предстоит долгий путь, не трать энергию», подбадривала Хонджу, взяв подыль за руку. И через сплетение рук девушки передали друг другу весь вихрь одолевавших их чувств. Держась за руки, подруги сделали первый шаг на пути в новый мир. Девушки добрались до дома Пусанской Аджиме на закате. Они шли весь день без отдыха. Дом с соломенной крышей стоял прямо за рынком. Он нисколько не отличался от ветхого дома, в котором жила Падыль, лишь находился в более оживленном месте. При виде хлопочущей, радушно встречающей их Аджиме, сердце Падыль сжалось от радости. «Проходьте, проходьте, девицы! Вы верно намучились? Голодные? Санхва, накрывай на стол!» — крикнула в кухню Аджиме, заводя девушек в комнату и дахча словно мама курица над своими цыплятами. Из кухни показалась на мгновение девичья головка, но девушкам не хватило времени разглядеть, кто это был. Зайдя в комнату, подруги поварились на пол, словно спелые плоды хурмы. Не то что ногами, они одним пальцем руки не могли пошевелить. Удивительно, что им удалось проделать такой большой путь такие, как я, привычны к долгим дорогам, но вы-то совсем другие. Передохните немножко перед едой. На нее тоже нужны силы». Аджиме пожалела девушек и принесла им подушки. Лежа без сил, подыль казалось, что она больше никогда не сможет оторвать от пола свое изнеможенное тело. «Аджиме, та девушка на кухне, энта случайно не внучка Кымхвы из Суридже?» Растянувшись на полу, спросила хон словно ее неожиданно посетила эта мысль. «Внучка Кым-Хвы? Та самая дочь сумасшедшей?» «Уж ли ты знаешь Сан-Хву?» спросили Падыль и Аджиме в один голос. В Суридже, одном из перевалов на пути из Оджин-Маль в Чинён, находился дом шаманки Кым-Хвы. Люди ходили к ней за новогодними предсказаниями, оберегами от всяческих бед и с просьбой провести шаманский обряд. У Кымхвы была дочь Акхва, которая однажды без отца родила девочку. Это как раз и была Санхва. Неизвестно, то ли Акхва сначала сошла с ума, а потом родила дочку, то ли наоборот, но так или иначе таскала она ее с собой повсюду. В деревне от джинмаль не найдется ребенка, который бы не кидал в маму с дочкой камни. Так же, как не найдется того, кого бы мучила совесть за этот поступок. Яснее, чем плетущуюся за матерью испуганную Санхву, Падыль вспомнила нервнохохочущую хохочущую Акхву. Несмотря на свое безумство, эта женщина была самой красивой из всех, что Падыль когда-либо видела. С тех пор, как деревню облетел слух о том, что Акхва умерла, упав с обрыва, Санхву никто больше не видел. Поговаривали, что старая Кымхва сильно намучилась с полоумной внучкой. «Верно же!» Мы надась ходили с мамой на шаманский обряд, так я ее и видела». Когда со свадьбой Хонджу и само было решено, госпожа Ан пошла к Кхымхве за шаманским обрядом об упокоении души первого мужа своей дочери. «Она тут живет? Работает в вашем доме?» — спросила Падыль. «Нет, Сан Санхватош поедет невестой в Пхова». От такого ответа Аджиме обе девушки подпрыгнули на месте. «Что? Уже ли есть мужчина, который возьмет ее в жены?» — не поверила подыль словам женщины. С недавнего времени граница между янбанами и простым народом постепенно стиралась, но о том, чтобы приблизить положение шаманов или мясников к обычным людям, не было и речи. Посидевший старый мясник Танбук, живший в отдельно стоящем доме, должен был быть почтительным со всеми и кланяться даже местным младенцам. И шаманка Кымхва, которая давно отметила свое шести- и семидесятилетие тоже. Падыль пришла в голову мысль, которую она подавила в себе, когда Хунджу тоже удалось стать невестой по фотографии. Если в такое замужество берут и вдов, и шаманских дочерей, то иллюзии, которые она лелеяла все это время, разрушились. Ведь раз в такой брак может вступить любой, то значит Пхова — это рай, в котором может оказаться каждый. «Видать, существует. Она симпатичная, поэтому свадьбу только вот утрясли», — с улыбкой ответила Аджиме. «У него глаз нету, что ли? Где же она симпатичная?» — надула губы Хонджу. «Да-ка откуда бы она вообще узнала об Хова?» — не сумев сдержать обиды, воскликнула подыль. «Шаманка Кымхва прослышала о такой свадьбе от госпожи Ан, взяла Санхву и пришла ко мне». Она просила отправить внучку подальше от Чусона, чтобы та жила в другом мире, не в таком, где жили ее бабушка и мать. «Ах, вот почему она все так расспрашивала, у нее был тайный план», — вспомнила Хонжу. Санхва в таком же положении, что и вы. «Какая семья возьмет в невестке шаманскую внучку, у которой неизвестно кто, даже отец?» «Ей либо в шаманке по стопам бабушки идти, либо продаться в кисэн», — вздохнула Аджиме. Падырь не знала, насколько схоже положение уже побывавшей замужем Хонджу Сонхвой, но сравнение ее самой с внучкой шаманки ей было неприятно. Словно прочитав мысли девушки, Аджиме сказала, «Со своим узелком я исходила все окрестности еще до вашего появления на свет. Дома янбанов», Дома простого Люда, я их повидала все без исключения. И знаете, что я поняла? Все люди одинаковы. Янбан, простой мужик, богач, попрошайка, все как один. Душа болит как у янбана, так и у крестьянина. С родителями, которые пекутся о своих детях, то же самое. Душа к Кымхвы болит за внучку так же, как и души ваших матерей. Если бы вы могли найти здесь лучшую жизнь, отправились бы вы так далеко от родителей и от братьев. Не бежите ли вы от плохой жизни отсюда в поисках лучшего мира? Проявите сочувствие к Санхве и отправляйтесь вместе в Пхово. Тем более, что вы ровесницы». Несмотря на проникновенную речь о Джиме, Падель стало неприятно при мысли, что им придется есть, спать и ехать в Пхово, вместе с этой девушкой. До этого молчавшая хонджу вдруг спросила, «Это правда, что женихи в Пхово считают ее красивой?» В этот момент дверь открылась, и в комнату, держа в руках обеденный столик, вошла Санхва. Взоры подружек тут же устремились на лицо девушки. И пусть она уже не была похожа на того убогого ребенка, которым была в детстве, Это смугловатое лицо с круглыми, как моллюски, глазами, курносым носом и острым подбородком никак нельзя было назвать красивым. Падель засмеялась. Ее самолюбие было уязвлено тем, что ей приходится сопротивляться Санхве. Возможно, смутившись от пристальных взглядов, Санхва поставила столик перед девушками, а сама села в углу, поодаль. Она хоть и казалась испуганной, но была совсем не похожа на умственно отсталую, как о ней говорили. Как только принесли столик, Падель тут же потеряла интерес к Санхве и обратилась к тому, что подавали на ужин. На столике со сколами стояли рис, суп из острой пасты с капустой и салат из редьки с солеными креветками. Выпади проголодались, поэтому кушайте скорее». «Хонжу, ты хорошо питалась в отчим доме, потому не знаю, придется ли по тебе такая еда». «Я так голодна, что желудок к спине прилип, так что я бы и лошадиные отходы сейчас проглотила», сказала Хонджу и поспешила к столу. Вскоре комнату наполнили звуки поглощения пищи, которые изредка прерывались репликами от Джиме. Когда все было съедено, Санхва вышла из комнаты и принесла рисовый отвар. Эту обязанность выполняла дома Падыль. Посуду тоже вымыла Санхва. Сидя молча в ожидании, пока ее обслужат, Падыль чувствовала себя госпожой. В сравнении с положением Санхвы это и правда было так. Покончив с посудой, Санхва опустила рукава и села в выделенный ей угол. Падыль снова перестала думать о девушке. а «Аджиме, вы живете одна, не с семьей сына?» спросила она, вспомнив, как женщина, каждый раз посещая их дом, рассказывала о своих сыне и внуках. На лице Аджиме вдруг появилась печаль. Они отметили Новый год и отправились в Кандо за реку Таманган. Они звали меня с собой, но ежели мне пойтить, то я стала бы ненужным грузом и, скорее всего, умерла бы по дороге. Поэтому не пошла. Ну и к тому же я вас еще раз увидела». Словно успокаивая себя, улыбнулась женщина через силу. «По дороге сюды мы видели много людей, которые шли туды, в кондо. Зачем им туды? Уже ли свинокурней все так плохо?» Падель вспомнила людей, которые им встречались по дороге. Они направлялись в сторону вокзала, неся на себе всё от одеял до кастрюль. Вид их был очень жалок. Японцы дерут такие налоги, что пришлось ее закрыть. Они хотели продавать свой алкоголь, но, не получив ничего взамен, разорились, оставшись с долгами. Не выдержав жизни под японцами, они решили уехать. Кажут в Кандо, за рекой Туманган, много бесхозной земли. Они ушли со словами, что если вспахать каменистое поле, то этого хватит на еду и на жизнь. Как представлю, сколько им трудностей предстоит в чужой стороне, так сердце кровью обливается. А Джиме вытерла слезы по юбки и высморкалась. «Ты так настрадалась за жизнь, а в последние годы прям расцвела. Можно спокойно жить, видя, как резвятся внуки», — с завистью говорила госпожа Юн прошлой осенью. При виде Аджиме, вынужденной расстаться со своими близкими, в голове падель возник образ матери, которая теперь будет шить все одна. От этого в носу защипала. В доме хоть и была другая комната, но отапливалась только главное, поэтому всем пришлось спать вместе. Аджиме вытащила циновку и постелила на полу. Положив ноги в сторону огня, все легли в следующем порядке. Аджиме... Санхва, Падыль, Хонджу. А Джиме и Санхва лежали под одним одеялом, Падыль и Хонджу под вторым. В завтрак, как позавтракаем, отправимся в Пусан, узнать о переправе, поэтому сегодня спать ляжем рано. Огонь в керосиновой лампе потушили, и комната погрузилась во тьму. А Джиме, как всегда случалось в доме Падыль, тут же уснула. Бадыль же, несмотря на долгую дорогу и ранний подъем, все прокручивало разные мысли в голове. Как только ее глаза привыкли к темноте, девушка смогла смутно разглядеть висевшую на стене ширму для одежды. Казалось, что прошло несколько лет с того утра, когда она покинула дом. «Спишь?» — неожиданно толкнула Хонджу подругу. «Не сплю. Тяжело спать в комнате с другими, когда раньше спала одна». Спросила Падыль, для которой это было обычным делом. До того, как ее братья выросли, вся семья девушки спала в одной комнате. «Да нет, кажись мы на школьной экскурсии. Мы были в Пусане, и все дети спали в одной комнате. Кто первым засыпал, тому мазали углем лицо». Падыль вспомнила, что слышала об этом от Ханчжу. Для девушки, которая ушла из школы посреди учебного года, такие истории, как это о школьных экскурсиях, больно жгли сердце. Но это было давно в прошлом. Приехав в Пхово, она сможет позволить себе все, что душе угодно. «Санхва, когда ты сюда приехала?» — обратилась Хонджу впервые к девушке. На секунду комната погрузилась в тишину, еще более густую, чем тьма. «Спит, поди» сказала Падыль, которая видела, что Санхва рядом с ней не спит. Пусть им и придется ехать в Пхово вместе, девушке совсем не хотелось дружить с внучкой шаманки. «Что, правда спит?» — поддержала подругу Хонжу. Сразу после зимнего солнцестояния во тьме раздался немного хриплый голос. Он был похож на голос Камхвы, когда та призывала удачу в новом году деревенским. «И досель ты здесь?» Неожиданно для себя спросила Падыль. С месяца зимнего солнцестояния прошло уже два месяца. Санхва вздохнула. Бабушка наказала «домой не возвращайтесь». Боль девушки обнажилась во тьме. Они поговорили совсем немного, но все было и так понятно. Падыль и Ханчжу тоже не знали, когда смогут снова вернуться домой. «И что ты делала эти два месяца?» спросила да так Чтобы получить ответ от Санхвы, нужно было потерпеть. Но хонджу сдалась и спросила о другом. «А как выглядит твой жених? У тебя есть его фотография? Покажи!» Падыль тоже было интересно, кто выбрал Санхву в жены. Санхва поколебалась, а затем чем-то зашуршала, встала и зажгла керосиновую лампу. Падыль и Хонжу... Сели на постели и быстро заслонили руками лампу, когда Аджиме начала ворчать. Женщина перевернулась и снова захрапела, подружки выдохнули от облегчения и захихикали. Слегка улыбнувшись при виде этой картины, Санхва аккуратно достала из-под крыши узелок и вынула оттуда фотографию. Жадно следившая за движениями девушки Хонджу тут же выхватила у нее фотографию и осветила ее лампой. Падыль тоже подвинулась к ней, чтобы рассмотреть жениха поближе. Мужчина на картинке тоже был в европейском костюме и не сильно отличался от Тхэвана и Токсама. На обратной стороне было написано «Паксакпо, 36 лет». Он был младше 39-летнего Токсама. «Ты письмо получила?» Санхва отрицательно покачала головой. «Ты знаешь азбуку?» — спросила Падыль. Санхва опять покачала головой. Безграмотных людей было намного больше, чем тех, кто знал, как читать и писать, поэтому это было не страшно. Но Падель пожалела Паксакпо, которому досталась в невесты внучка шаманки, так еще и безграмотная.